триста тридцать п е р в о м а т ь Агни Йоги Конечно мы учим во сне п р о с ы п а я с ь ученик запечатлевает в сознании полученные И очень хорошо когда он ведет записи Иначе п о л у ч е н н о е погружается в забвение И для будущего поколения уже недоступно Мысль уловлена правильно Хорошо бы для начала написать скажем рассказ где убраны все ограничения плотного мира И то, чем люди овладеют через тысячи лет, будет изложено в форме доступной, но либо в виде легенды, либо снов, либо в какой-нибудь другой, но все же приемлемой форме. Люди и с т о с к о в а л и с ь по необычному. Интерес ко всем видам йоги велик. Голодные люди, ибо младенческий материализм духу пищей не служит, а до понимания и действительного, то есть истинного материализма еще не доросли.